Круглов, как там тебе? Зайди. Понял? Да. Пизда! Заебало блять! Пошли нахуй! Ты пошёл нахуй! И ты нахуй дошел нахуй! Блять! Блять! Здрасте. Привет. Водки. Самый дорогой. Две. Ладно. Потом. Много городов у нас в России, а нету пальцов только на ногах. С каждым годом всё некрасивее, а утопают солнце и в снегах. Что значит потом? В шикарные плюсы. С Большую печать В Москве охуительно нюкают Чего в Венске лучше торчать А в Питере пить В Питере пить В Питере делать. Чем-то немало, а есть что вспомнить, есть забыть. Там да, добирался даже до Ямала и видел то, чё не может быть. В Ростове шикарные плюги. Твою мать. Что? И дотчение может быть. Встаешь Рубличтейна 24. Ошибка. Повторяю. на 24. Ошибка. Рубличтейна 24. Ошибка. Рубличтейна 24. Ошибка. Рубличтейна 24. Ошибка. Эй, дурберал даса биаге, биаге. Чё, ро... Из... Рад не оби по-братски. Ошибка. Свободен, брат. нормально, деньги есть. И причём при внешнем похоизме. А сердцем я люблю страну свою. А это песня в целом о туризме. И для туристов я её пою. Эй! Это поистине ужасный момент. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин. Великий русский поэт Писал по этому поводу Следующие Писал по этому поводу Следующие строки Они не пошло бы оно все нахуй Все поняли? Прекрасно В Ростове шикарные плюги в ак курица ранюха челядерское вот Это нормально, Джингис. Ой. Это нормально. В городе. Be take me. Be take me. Be take шикарные плюхи размером с большую вечера. В Москве окурится ранюха. picerich picerich picerich terapich picerich picerich picerich terapich мужик Идешь по улице, кругом не души. Мир кажется таким чистым. Кстати, не забудьте потеплее одеться. Сегодня в Петербурге плюс 5 градусов. Возможен дождь. Продолжит наш эфир.